Глава двадцать седьмая. Аннабель. Открывая глаза, я еще пару минут лежу и смотрю на звезды. Они успокаивают меня и придают силы. Кажется, что я не одна, и невидимая рука Леви держит мою в знак поддержки. Сегодня важный день. Мне нужна вся энергия, чтобы выйти с высоко поднятой головой из этого дома, а затем показать на просмотре всё, на что я способна. В Королевскую академию танца можно пройти как с сольным выступлением, так и с партией по ДД. Мы с Леоном заявлены на оба направления, потому что это увеличивает наши шансы на поступление. Я быстро привожу себя в порядок. И хватает сумку с вещами, которую подготовила прошлым вечером. Сейчас бы мне не удалось собрать свои мысли воедино и вспомнить, что нужно с собой взять. Сделав глубокий вдох, я спускаюсь вниз, готовая к бою, из которого, возможно, никто не выйдет живым. Мама знает о моём плане, но она сказала, что это очень плохая идея и прямая провокация отца. Я и я сама это знаю. Но единственный способ попасть на просмотр поставить папу перед фактом и уже потом разбираться с последствиями. Не успеваю я пройти мимо кухни, как позади меня раздаётся до боли знакомый голос. Куда ты собралась в такой час? Сегодня суббота. Я разворачиваюсь и мысленно, прочитав молитву всем, кому можно, объявляю. Я еду в Лондон. Это все, что требуется для запуска часовой бомбы. Осознание медленно появляется во взгляде папы, сменяясь пляшущими языками гневного пламени. Вены на шее вздуваются, и краснота окрашивает его кожу. Я нахожусь между кухней и где в проёме стоит отец и входной дверью мне есть куда отступать шаг за шагом я медленно приближаюсь к выходу когда папа наступает на меня не говоря ни слова он думает что всё ещё держит в своих руках нити марионетки но только отец не знает что я их уже перерезала развернувшись резко срываюсь с места и открываю дверь ты не вернёшься в этот дом Если сделаешь хоть ещё один шаг, кричит он, создавая отличное шоу для соседей. Это то, что мне нужно. Все видят в нём героя, который блюдёт закон в этом городе. Пускай увидят его истинное лицо. Как только он поймёт, что его поведение стало достоянием общественности, он угмонит свои таланты и не станет привлекать к себе внимание. Я делаю шаг за порог. на мою руку резко отдёргивают, от чего она ударяется об косяк двери. Боль пронзает локоть, словно тысяча впивающихся иголок. Крик застревает в горле, а слёзы просятся наружу, но я не дам им пролиться, не позволю выйти на поверхность ни одной эмоции, кипящей внутри меня. Как по волшебству, в эту же секунду на пороге дома появляется Леви. Это увеличивает мою уверенность в геометрической прогрессии. Ещё одно подобное прикосновение, и мне будет плевать, отец вы ей, детектив или чёртов господь Бог, произносит Леви ледяным тоном, заводя меня к себе за спину. Тебе сколько? 19, озлобленная усмешка появляется на лице отца. Ты думаешь, что сможешь её защитить? Кто-то должен это сделать. Ровным тоном отвечает Леви, не прерывая зрительного контакта. Я не могу выбить из тебя всё дерьмо, потому что ты сын влиятельного ублюдка. А в окнах собралась толпа зрителей. Шепчет папа, соприкасаясь с ним грудью. Но будь уверен, что это последний раз, когда ты с ней увидишься. Называй меня пророком, но я знаю, что она всегда будет под моим влиянием, потому что Меня она любит больше, чем весь белый свет. Мое сердце бьется с такой силой, что мне кажется, будто оно вот-вот пробьет грудную клетку. Боль от его слов заглушает ощущение в ушибленном локте. Она затрагивает каждую молекулу моей души. Я хочу кричать, но не могу даже вдохнуть. Хочу разбить что-нибудь от обиды, но просто закрываю глаза, говоря себе, что он не управляет мной. Папа отступает назад, и теперь его взгляд прикован ко мне. А насчёт тебя я передумал. Возвращайся домой, когда покажешь всем, что ты ничего не стоишь. У нас с тобой впереди много всего интересного. Счастливого пути и побольше ям на дорогах. Он захлопывает дверь с такой силой, что я удивляюсь, как от такого удара на нас не обрушился весь дом. Леви разворачивается и пару секунд обеспокоенно смотрит на меня. То ли от страха, то ли от адреналина, мне не удаётся произнести ни слова. Нежно взяв меня за руку, Он двигается к машине, открывает дверь и усаживает меня на пассажирское место, после чего убирает мои вещи на заднее сиденье. Покажи мне свою руку, требует Леви, когда сам садится в машину. Я протягиваю ему руку ладонью вверх. Он целует её и усмехается. Ту руку, которой ты ударилась, Бэль. Ах. Наконец-то мой мозг начинает нормально функционировать. И я поворачиваюсь полуоборота, показывая ему локоть. Из леве вырывается рычание. Болит? спрашивает он, и локоть сразу же начинает болеть. Нет. Я не хочу, чтобы он ещё больше нервничал и жалел меня. Всё в порядке. Мы можем ехать. Для протокола. Я не верю, что она не болит, потому что на ней уже образовался синяк размером с галактику. Я вздыхаю и отворачиваюсь, складывая руки на коленях. Но мы не можем ничего изменить. Поэтому поехали. Я ненавижу себя за такую холодность, но понимаю, что если хоть на секунду дам слабину, то все мои эмоции выйдут на поверхность. С Леви мне удается быть сильной и слабой одновременно, не скрывая своих переживаний. Но сегодня мне нужна только концентрация и ничего больше. «Прости, я просто не хочу больше это обсуждать». Я перемещаю руку ему на колено, когда мы трогаемся с места. «Послушаем музыку». Улыбка появляется на его лице. Да. Только не саундтрек из Моаны, умоляю. Произносит он со смешком. Затем, немного задумавшись, добавляет: Ладно. Только одну песню про краба. Я знала, что он не ровно к нему дышит. Погрузимся в логово Тамато. Я изображаю голос Мауи. Да, мне срочно требуются положительные вибрации. Мне тоже. Смеюсь я и подключаю его телефон к кардиосистеме. Мы едем уже примерно час, и напряжённая атмосфера полностью спадает. Я поглаживаю Леви по бедру. Он изредка берёт меня за руку, чтобы не отвлекаться от дороги. Пейзажи проносятся за окном, а утреннее солнце слепит глаза. Мои веки тяжелеют, Я позволяю им опуститься, греясь в тёплых лучах. Это же не последний раз, когда мы видимся, верно? произносит он, и я чувствую странную эмоцию в его тоне. Неуверенность. Он позволил словам моего отца проникнуть в его сердце. Я резко распахиваю глаза. и поворачиваюсь к нему. «Он не будет влиять еще и на тебя», — восклицаю я. «Достаточно того, что его голос живет в моей голове 24 часа в сутки. Не позволяй ему поселить в тебе неуверенность. Это не последний раз, не крайний и не какой-либо еще. Не важно, что случится, когда мы вернемся домой, но между нами...» Всё будет как прежде. Я вкладываю в свой голос всю уверенность, на которую способна. Я люблю тебя, Леви Кеннет. Его плечи расслабляются, и мягкая улыбка трогает уголки губ. Я люблю тебя, Анна Бэлл Андерсон, что бы ни случилось. Взяв мою ладонь в свою, Он вырисовывает чёткими длинными линиями звезду, которая кажется уже выгравирована у меня в сердце. Через 15 минут мы останавливаемся, чтобы заправить машину. Леви выходит из автомобиля, когда с заднего сиденья раздаётся мелодия моего телефона. Я тянусь за сумкой, но не достаю. Пробую ещё раз, и всё ещё никак. Лев слишком далеко её положил. Бедная Ариана уже надрывается и ждёт, когда я наконец-то прерву её. Я выхожу из машины, открываю заднюю пассажирскую дверь, чтобы добраться до сумки. Привет, Лэм, отвечаю я и прислоняюсь к окну, когда возвращаюсь на место. Привет. Вы в пути? Всё хорошо? Его тон взволнованный. Наверное, он тоже переживает из-за просмотра Лем уехал в Лондон вчера вечером с родителями. Поэтому мы встретимся с ним прямо в академии. Да, всё хорошо. Мы едем. С отцом не было проблем, спрашивает он. Нет, всё в порядке, заверяю я друга, чтобы не поднимать его волнение на новый уровень. У меня очень странное предчувствие. Не знаю, с чем это связано, поэтому решил позвонить тебе. Его Неуверенность ощущается даже через динамик телефона. Ты просто переживаешь. Это нормально. Мы справимся. Главное, не забудь свою улыбку. Пытаюсь развеселить его я. Обязательно. Уже более позитивно отвечает Лем. Будьте осторожны. Я жду вас. Хорошо. Я позвоню, когда мы будем подъезжать. Я сбрасываю вызов, и как раз в этот момент Леви открывает дверь машины. Его движения резкие, брови нахмурены, а между ними образовалась морщинка. Агрессивно пристегнув ремень безопасности, он выезжает в заправке. «Что-то случилось?» — мягко спрашиваю я. «Почему, когда человек спешит, ему обязательно предлагают на кассе Все акции Мир. Два сникерса по цене одного? Он пародирует голос продавца. Нет, не нужно. Теперь изображает свой монотонный. А может, влажные салфетки, которые избавят вас и вашу жизнь от микробов? Нет, спасибо. А как насчёт бонусной карты, которая подарит вам скидку на бензин до конца ваших дней? Определённо, беру. Только дай мне уже расплатиться, чёрт возьми. Срывается он на крик. И я не могу сдержать тихий смех. Я пытаюсь успокоиться, но вспоминая его монолог, вновь хохочу. Ты слишком остро реагируешь. Я глажу его по плечу. Так ты приобрёл эту бонусную карту? Он собирается улыбнуться, но внезапно его глаза расширяются от ужаса. Время останавливается. Звук тормозов Оглушает меня. Только что я держалась за его плечо, а сейчас меня с неимоверной силой выбрасывает вперёд. Перед глазами всё плывёт. Кажется, что происходящее лишь сон. Но затем, когда в глазах темнеет от боли, я понимаю, что это реальность. Моё тело словно прострелили насквозь. Я чувствую дуновение ветра и понимаю, что оно уже не в машине. Моё тело покоится на твёрдой поверхности. Дышать тяжело, а осознать происходящее ещё сложнее. Темнота поглощает не только моё зрение, но и разум. Левие Ты слишком остро реагируешь. Маленькая ладонь Бэл прикасается к моему плечу. Так ты приобрёл эту бонусную карту? Я хочу улыбнуться, но в следующее мгновение страх пронизывает меня с головы до ног. Когда мы выезжаем на перекрёсток, огромный внедорожник проносится справа от моей машины. Я ударяю по педали тормоза с такой силой, что кажется, будто она достигает асфальта. Понимание того, что у нас нет шанса избежать столкновения, проникает в мой мозг, как едкий газ. Звуки тормозов и стирающихся шин обеих машин заглушают всё вокруг. Я смотрю на спидометр, красная стрелка молниеносно совершает полукруг. Меня резко выбрасывает вперёд, и я с необъяснимой силой ударяюсь о руль. Ремень безопасности врезается в шею. Я не могу сделать вдох. В глазах появляются чёрные точки. Рёв машин превращается в предсмертный вой. Удар скрежет металла, до да боли знакомый запах крови. Я поворачиваю голову в сторону Бэлль, но не вижу её, лишь осколки стекла, покрывающие всё вокруг. Слёзы стекают по моему лицу, и я понимаю, это была не бонусная карта, а билет в ад.